Глава восемнадцатая В среду утром я проснулся еще до семи, однако вставать не спешил. Я наблюдал, как косые лучи солнца скользят по окнам, прислушивался к уличному шуму гудкам кораблей и паромов и размышлял о том, что если Билл, Фред и Ори встретились у гаража в половине седьмого, то сейчас они уже наверняка добрались до гранд-конкурса — Я же никакого поручения так и не получил. Когда прошлым вечером я вернулся домой, Вульф уже отправился спать и никакой записки для меня не оставил. Наконец я выбрался из постели, побрился, оделся, особо не торопясь, и спустился вниз. Фриц с довольным видом хлопотал на кухне. Я прошелся по его адресу, сознавая, что не должен бы срывать на нем злость, и загладил вину, съев лишнее яйцо, и зачитав ему вслух статью из утренней газеты о летучей мыши-вампире, принесшей потомство в зоопарке Фриц был выходцем из Швейцарии, из той ее части, где говорят на французском. Каждое утро он читал газету на родном языке, но мне представлялось маловероятным, чтобы в ней печатали что-то стоящее. Я всегда удивлялся, когда замечал в ней какое-нибудь слово, имеющее отношение к современности, например, фамилию Барстоу, продержавшуюся в заголовках целую неделю. Передо мной стояла вторая чашка кофе. Когда зазвонил телефон, я прошел в кабинет и снял трубку, однако Вульф уже ответил из своей комнаты. Я послушал. Это был орикатор доложивший, что они прибыли на место — и все идет по плану, более ничего. Я вернулся к своему кофе на кухне. После третьей чашки и сигареты я лениво поплелся в кабинет. Рано или поздно думалось мне, гений, раскроет свои секреты рано или поздно. Так что успокойся, наведи порядок в кабинете, смахни пыль со стола, заправь ручку чернилами, в общем, будь паенькой Рано или поздно, голубчик, ты просто дурак. Я начинал не просто беспокоиться, но заходиться в тревоге. Вару раз даже хватал трубку и слушал, но мне так и не удалось перехватить какой-либо звонок Вульфа. Я получил почту и положил ее на стол, потом открыл сейф... Выдвинул ящик, где хранились бумаги мафеи, просто желая убедиться, что они на месте. конверт куда я вложил фотокопии, показался мне на ощупь тоньше и я заглянул в него. одного комплекта не достаало. Я сделал два, теперь в конверте остался только один. Это был первый намек на спектакль, задуманный Вульфом, но осмыслить его мне не удалось, потому что, когда я засовывал конверт обратно в ящик, явился Фриц и сообщил, что Вульф ожидает меня у себя в кабинете. Я поднялся, дверь в его комнату была открыта, он уже встал и почти полностью оделся, не успев только натянуть пиджак. Рукава его — желтые рубашки, а он ежедневно менял две свежие рубашки, неизменно ярко-желтые. Выглядели словно два огромных парящих бычьих пузыря, пока он причесывался перед зеркалом. Я поймал его взгляд в зеркале, и тут он мне подмигнул. У меня, пожалуй, даже челюсть отвисла. Он положил расческу и повернулся ко мне. «Доброе утро, Арчи!» «Позавтракал? Хорошо!» Приятно вновь видеть солнышко после вчерашнего унылого беспрестанного дождя. Возьми в сейфе документы, Мафееви. Непременно захвати пистолет. Отправляйся в Уайт-Плейнс. Забери мистера Андерсона из его конторы. Он будет ждать тебя. И отвези в поместье Кимбала» покажи ему мануэли кимбол ткни в него пальцем если потребуется когда мануэли кимбола задержат передай документы мистеру андерсону возвращайся домой и ты обнаружишь что фриц приготовил на обед одно из твоих любимых блюд понял ответил я но к чему вся эта загадочность замечание позже арчи Прибереги их на потом, пожалуйста. Через 10 минут мне надо идти наверх, а я еще не насладился своим шоколадом. — Надеюсь, вы им подавитесь, — бросил я, развернулся и вышел.